Глава 10. Через три дня после отправления письма, когда Лукьян и в а н о ч начал, видимо, волноваться с утра до вечера и два раза уже проговорился о сборах к отъезду, предполагавшемуся через неделю, Смиредев заметил странную перемену в Маше. Та думка, которая сквозила иногда в ее синих глазах, стала проглядывать р е щ ч е идти глубже. Темнее, суровее с т а л о э т о п о л у д е т с к о е личика. Она не бегала из дома в сад и обратно, не улыбалась ясно и весело, а переходила и двигалась тихо, и взгляд ее будто следил, подглядывал за отцом и за гостем. «Арабела, чует», — подумал Смиредев. И невольное соображение пришло ему в голову. Она ведь себе на уме, чересчур смышлена, а не то что г л у п е н ь к а У нее разума более, чем сколько желалось моему князю. В вечеру Смиредев, прождав напрасно захлопотавшегося уж не на шутку хозяина, у ш ё л один в сад. За тремя высокими липовыми аллеями, где каждое дерево в обхват насчитывало годов сто и помнило поколение четыре, начиналась просто нерасчищенная роща таких же богатырей дубов, кленов и вязов. Там Смиредев был один раз с самого приезда, и ему вздумалось прогуляться в рощу. «Может, и красавица моя там, встретимся, я ее попытаю», — чует плутовка, что захлопот у отца на уме. Обойдя всю рощу и чуть не обшарив ее, Смиредев не увидел в ней никого и ворочался уже в домик. Этот беленький домик и около него старый, сизый, покосившийся д о м и ш к а казались крошечными около богатырей дубов. Да и деревня на пригорке казалась мала возле темной, сплошной и высокой чаще этих столетних силачей с кривыми шершавыми ногами, но с кудрявыми и развесистыми макушками. Каждое дерево чуть не полнеба закрыло. Да, «Продая это на сруб в Москве, дров много наберешь, и денег за них много дадут», — соображал Смиредев. И он тихо шел к началу большой аллеи. Иван Максимыч, вдруг раздался глухо неизвестный голос у него за спиной. Он обернулся, но никого не было около него. «Что мне, почудилось, что ли?» — подумал он. Иван Максимыч раздалось снова, и опять никого нет около него. Смередев струхнул и уже собирался перекреститься. «Здесь, куда вы смотрите?» послышался голос громче и яснее, но прямо над ним. Он поднял голову и увидел Машу на огромном кленовом суку на сажень от земли. Она сидела как на кресле, не держась руками, а сложив их на коленях и слегка опонурившись грустно смотрела на него. «Ах, Господи! Я уж думал, наваждение какое! Ишь ведь, куда вы забрались? А упадете, ушибетесь?» «Я падала и выше этого», — глухо заговорила Маша, не шевелясь и не спуская глаз с лица Смиредева. «Вот глаза-то», — сказал про себя Смиредев. «Как их и назвать-то? Думные глаза, что ли? Глядят, а сами думу-думают, ну, глаза. «А что, барышня моя золотая?» прибавил он вслух. «Вы будто невеселы вот третий день». Маша вздохнула и вымолвила ровно и тихо. «Вот я вас и позвала за этим. Скажите мне, Иван Максимыч, Господь вас к нам послал или... или... горю одному быть из этого? Зачем горю? Радости одни до да веселья?» — рассмеялся Смиредев добродушно. — А вот вы слазьте тихонечко с дерева, сядем, да и побеседуем. Маша скользнула с сука, будто оборвалась нечаянно, но перевернулась лицом к суку и цепко повисла на руках, затем тихо прыгнула на землю, легко, ловко, но спокойно и далеко не бойко, не весело. Смиредев ахнул, но не успел даже вполне испугаться. — Маша медленно подошла к нему и выговорила тихо. «Сядемте, я тоже хочу спросить». «Ишь вы как, словно белочка». Они сели на траву. Смиредев хотел говорить, но Маша ровно и едва слышно перебила его. «Мы едем? Когда?» «А вы знаете, догадались? С вами едем?» «Да, вместе». «Меня замуж отдавать? За кого?»